Последний царь Самое подлое и гнусное деяние большевиков — это зверское избиение царской семьи. Я не монархист, и слово «царь» не повергает меня в священный трепет. Не потому считаю я это убийство величайшей гнусностью, что убит был именно царь, а потому что в этом кровавом акте трусливая подлость большевиков выявилась во всей своей ужасающей гнусности. Казнь Людовика XVI не ложится таким грязным пятном на деятелей французской революции. Правы или неправы были французские революционеры, но они искренне верили, что эта казнь необходима для блага Отечества, и приняли на себя всю ответственность. Они судили короля при свете дня и казнили его перед лицом народа. Ударом гильотины. Они надеялись разрубить исторический узел, и, поднимая топор, сами ставили себя перед судом истории. Их можно обвинять в бесполезной жестокости, их можно упрекать в политической ошибке, но гражданского мужества у них отнять нельзя. Даже и тени такого мужества не проявили большевики. Сначала и до конца ими руководил только подлый страх. Боязнь переворота заставила их решиться на убийство боязнь возмездия заставила их всячески увиливать от ответственности. До сих пор в точности еще неизвестно, кто именно решил участь несчастной царской семьи. Одни называют Свердлова, другие подозревают волю самого Ленина, большевики же еще не решаются сказать правду, сваливая ответственность на какой-то захолустный совет собачьих депутатов. Правда, после многих колебаний, недомолвок и уверток Убедившись, что народ молчит и возмездие еще далеко, Совнарком решился санкционировать убийство. Но и тут у большевиков не хватило смелости признать акт в порядке казни. И в своем декрете, выразившем одобрение Екатеринбургскому совету, совнарком постарался представить убийство как вынужденное приближением войск колчака, как все это далеко от кровавого мужества Дантонов и Робиспер. Вместо открытого суда Перед лицом всего народа трусливый и темный заговор. Вместо поименного голосования — обмен шифрованными телеграммами. Вместо зала народного собрания — высокий забор вокруг места убийства. Вместо эшафота на площади революции — подвал в доме Ипатьева. Однако перед лицом справедливости нельзя всю ответственность за участь царской семьи возложить на одних большевиков. Мы все до известной степени более или менее повинны в Екатеринбургской трагедии. Участь Николая II была предрешена предательством одних, революционным ослеплением других, изменой третьих, трусостью четвертых и безмолвием пятых. Большевики убили, гнусно, зверски, подло убили, и ни одна капля крови, пролитой в подвале дома Ипатьева, не смоется с памяти вождей Октябрьской революции. Но то положение, при котором Екатеринбургская трагедия была почти неизбежной случайностью, создало заранее. Ни для кого не могло быть тайной, что пребывание неизвергнутого монарха среди возбужденной революционной черни обрекает его на несказанные страдания и каждую минуту угрожает ему гибелью. И несмотря на это, люди, стоявшие тогда у власти, не решились определенно поставить вопрос о том, виновен ли Николай II в каких-либо преступлениях против народа. Ибо от решения этого вопроса зависело или предание бывшего императора суду, или высылка его из пределов России. А то и другое по обстоятельствам момента было чрезвычайно опасно. Предать суду. Но за что судить? Людовик XVI был судим и казнен не за то, что он был королем, а за государственную измену засношение с врагами Франции. Но и самые озлобленные люди не могли бы предъявить такого обвинения Николаю II, отказавшемуся открыть фронт немцам, когда это могло спасти монархию, и отказавшемуся подписать позорный для России мир, когда это могло спасти его самого. Нельзя же было судить его за то, что рожденный императором он твердо верил в свое помазанничество и защищал свое священное право на самодержавную власть. За это, конечно, могла его растерзать революционная чернь, но для разумных и честных людей вряд ли было возможно вынести за это смертный приговор. А между тем, в случае оправдания явилась бы необходимость отпустить царскую семью с миром, что, конечно, вызвало бы кровавый взрыв революционных страстей. В случае же обвинения совершилась бы казнь, ответственность за которую по совести не могли бы принять на себя те, кто не был ослеплен революционной демагогией. И люди, стоявшие тогда у власти, не решились ни на суд, ни на высылку. Вечно колеблясь между страхом революции и страхом реакции, они не нашли в себе мужества взять ответственность на себя и предоставили решить участь царской семьи какому-нибудь случаю. Этот случай явился в виде большевистского переворота и захвата власти профессиональными убийцами. Но ведь Россия не вся состояла из революционной черни и фанатиков революции. Если люди, стоявшие у власти, не имели мужества, общественное мнение, которое тогда не было безгласным, должно было потребовать от них этого мужества. Но общественное мнение в лице самой тогда свободной печати находилось в такой же прострации, как и представители правительства. Всеми равно властвовала проклятая формула «постольку, поскольку» и все искали популярности у революционной черни, или, стараясь доказать свой революционный пафос, или трусливо отмалчиваясь от неудобных вопросов, решительно никто не хотел казнить тирана, но никто и не осмеливался поднять свой голос в его защиту. Впрочем, огромное большинство просто было равнодушно к участи бывшего монарха. Слишком быстро завязалась роковая борьба, слишком близко надвинулась неизбежная катастрофа, чтобы заботиться о судьбе нескольких человек, хотя бы они и были членами династии, 300 лет правившей Россией. Я должен с угрызениями совести сознаться, что к этим равнодушным принадлежал и я сам. Но ведь равнодушие не есть оправдание. И когда теперь передо мной развертываются кровавые страницы истории страданий и гибели царской семьи, мне стыдно и больно. Хочется что-то сказать, что-то сделать, но сделать уже ничего нельзя, а слова и есть только слова, остается только принять на себя часть ответственности. Ах, и на это у многих не хватает мужества. Но если мы, бывшие враги бывшего императора имеем хоть какое-нибудь оправдание именно в том, что мы были врагами, то никакого оправдания нет для тех, кто с гордостью носил винзеля, государя моего, кто покорно склонялся к подножью трона, кто тщеславился своей рабской преданностью обожаемому монарху и кто в решительную минуту предал его. Эти люди со слезами умиления произносят теперь имя государя, приходя в ярость, если кто-либо осмеливается прибавить к его титулу слово «бывший». Но это не помешало им тихо отойти в сторону, когда настоящего свергали с престола жалкие люди. Где были вы, когда несчастный император судорожно метался между Псковом и дном? Где были вы тогда, когда судьбе угодно было предоставить вам случай не на словах, а на деле доказать свою преданность? Преданность? Его предали все без исключения, без оговорок и без промедления. Это был единственный случай за всю историю февральской революции, когда не было никаких колебаний. Где же были вы, ныне проливающие слезы, на страницах патриотических газет, когда над несчастными жертвами вашей преданности или предательства глумилась пьяная солдатня, когда вашего государя тащили в подвал на бойню? — Да, конечно. Многие из вас оправдываются тем, что пожертвовали династией для спасения России. Этому можно было бы, пожалуй, верить, если бы. Да, сегодня можно быть монархистом, а завтра признать республику. Жизнь переворачивает самые стойкие убеждения. Но нельзя же сегодня быть монархистом, завтра республиканцем, а послезавтра снова заявлять о своей нерушимой верности престолу. Если бы те, кто некогда с гордостью носил вензеля, а потом нацепил на себя красные банты, таскали эти банты до сих пор, я бы имел право верить в их искренность. Но именно то обстоятельство, что носители красных бантов ныне снова вопят о своей нерушимой верности царю, заставляют думать, что красные банты были знаком не смены убеждений, а просто измены. Да, конечно, с одной стороны. Слишком небезопасно было тогда выступить на защиту обожаемого монарха. А с другой, мнилось многим, что они прекрасно могут прожить и с республикой, только теперь. Когда оказалось, что с республикой плохо, и выяснилось, что многие благополучия были неразрывно связаны с троном, у них проснулась пламенная любовь к монархии. Не буду, конечно, утверждать, что таковы все, но таковых огромное большинство, иначе не могло бы случиться. Что на глазах миллионов преданных обожателей полтора года мучили, оскорбляли, убивали несчастного царя и его ни в чем не повинных детей, а так было и мы даже не слышали ни об одной серьезной, а главное многолюдной попытки к их спасению. Вот в чем была трагедия Николая II в том, что не только фактически, но и по духу времени он был последним царем. Говорят, что бывший император был неумен. Безволен. Сколько раз мне приходилось слышать, что если бы на его месте был Николай I, или, по крайней мере, Александр III, то не было бы и самой революции. Это, конечно, обывательские разговоры. В течение трехсотлетней монархии на престоле сиживали цари и глупее, и безвольнее, и тираничнее Николая II. Достаточно вспомнить хотя бы фридриховского капрала Петра III или веселую Елизабет, или сумасшедшего Павла. Правда, некоторые из них поплатились собственной жизнью, но престол оставался непоколебимым, ибо тогда еще не исполнилось мера времени, и непоколебимо тверд был самый фундамент царской власти — народная вера в царя. В силу неизбежного исторического процесса эта вера медленно, но неуклонно истекала, и к тому времени Когда Николай II вступил на престол, этой веры уже не было вовсе. Жизнь переросла старые формы, и течение ее шло в стороне от царского престола. Это ничего не значит, что даже накануне революции в России было множество людей, которые искренне считали себя монархистами. Их монархизм давно утратил всякий пафос и превратился в нечто мертвое, официальное, с непосредственной жизнью, не имеющей ничего общего, сверху донизу. Во всей толще российского населения трудно было найти человека, который бы свое существование связывал с существованием династии и монархии. С уважением некоторые даже с благоговением произносили слово «государь», вешали на стенах своих жилищ портреты царской семьи, с негодованием осуждали Крамолу, соблюдали дни теза именицств, а жили так, как будто монархия была сама по себе, а не сами по себе. Интеллигенция почти сплошь была проникнута революционными идеями. Бунтарский дух бродил даже по аристократическим салонам, где хорошим тоном считалось быть в оппозиции двору. Буржуазия и крестьянство были глубоко безразличны к самой идее монархии. Они подчинились ей постольку, поскольку она вмешивалась в их жизнь, а в общем были к ней совершенно равнодушны. В конце концов, связывали свою жизнь с существованием царского трона только высшие чиновники, да активные революционеры. Первые по долгу службы или карьеры ради оберегали этот престол, вторые старались его разрушить. Но ведь наймиты всегда останутся только наймитыми, а враги врагами. И в час гибели династии у несчастного последнего царя не оказалось защитников, но зато в изобилии нашлись тюремщики и палачи. Народ остался равнодушен к судьбе империи. Он был поглощен своими делишками, он неистовствовал в революционном азарте, он грабил, убивал. Но все это относилось вовсе не к монархии, а к его собственным счетам и расчетам. Кто знает, в какую форму отольется будущая Россия. Может быть, ее история кончена, и обречена она на распад. Может быть, она, как феникс, восстанет из пепла еще более могущественной. Может быть, будущее России будет последним словом республиканского строительства, а может быть, в ней снова выдворится монархия. Но одно несомненно, даже и в последнем случае, Россия уже никогда не будет воистину царской России. Николай II был последним царем. Царем милостью Божией, помазанником, тем царем, о котором русский народ с глубокой и восторженной верой говорил «Одно солнце на небе, один царь на Руси». Новый монарх, если выцарится в России, будет уже монархом только волею народа, представителем нации, а не идеи. Плохо это или хорошо, но жизнь никогда не возвращается вспять. Жалеть об этом бесполезно, как бесполезно плакать о прошедшей молодости. Еще бесполезнее стараться восстановить исторически изжитое прошлое. Но не нужно и клеветать на это прошлое. Самодержавие изжило себя, и оно умерло. Но не надо забывать, что самодержавию русский народ был обязан величием и мощью России. Двуглавый орел был не только хищником, который терзал угнетенный народ, но он был руководителем этого народа, летя впереди и увлекая его за собой по лицу земли от моря и до моря. Много было темного и страшного в истории русских царей. Были среди них и тираны, и безумцы, но все они, и этого никто не смеет отрицать, чувствовали себя ответственными за судьбу России. Они могли отстать от жизни, они могли неистовствовать, совершать величайшие ошибки, но ни один из них не мог предать Россию, что бы там ни было, но глубокой основой каждого царствования был все тот же завет Петра Великого «Была бы здорова Россия». И последний русский царь. Даже уже лишенный престола, даже уже примирившийся со своей участью в муках унижения и страха за себя и своих близких, не мог даже и помыслить о том, чтобы ценою позора России спастись от неминуемой гибели. И когда он узнал о большевистском перевороте, когда понял, что близится его собственный конец, он ничего другого не мог записать в свой дневник, кроме краткой и горячей молитвы «Боже, спаси Россию!» и страшной смертью своей, и всех своих, так горячо и страстно любимых им детей, заплатил он за отказ подписать позорный мир со всемогущим тогда врагом России. Этого забыть нельзя. Да, это был последний царь. Сама судьба, как будто хотела отметить его чертами последности, был он тихим, молчаливым, замкнутым, безвольным, неспособным на громкие слова и решительные жесты, и сына дала ему судьба больного, подверженного неизлечимому недугу. И, быть может, Николай II сам, если не сознавал, то чувствовал свою последность, свою обреченность. Он ощущал ту трагическую пустоту, которая окружала его на троне, одиноко стоявшем среди народного моря, в котором иссекала вера в царя. Оттого он был так нерешителен и слаб. Оттого он так легко вверялся любому проходимцу, который делал вид, что может спасти обреченную монархию. Оттого он так подчинялся всяким мистическим шарлатанам. Чувствующие свою обреченность всегда ждут помощи от каких-то сверхъестественных сил. Воспитанный в известной среде, Николай II не мог, конечно, отказаться от веры в свое помазанничество, Но вера эта не была для него живым двигателем воли, и мало-помалу тихо замирала в его собственной душе. Иступленная фанатичка царица, принуждена была без конца, без устали твердить ему, вспомни, что ты царь, вспомни, вспомни, вспомни. Эта страстная настойчивость прямо поражает, когда теперь читаешь письма Александры Федоровны. Кажется, будто она заклинает уходящую жизнь и в отчаянии видит, что заклинания уже бесполезны. И они действительно были бесполезны. Царь делал вид, что верит жене, подчинялся ей, как источнику сильной воли, но молчал и тихо уходил прочь, все дальше и глубже, в свою обреченную последовательность Назначал министров, подписывал приказы и, изготовленные за него другими, сменял полководцев, Передавал всю полноту власти кому угодно и молчал, как будто в сознании своей обреченности хотел сказать, все это ни к чему, я вам не мешаю пробовать, но от судьбы не уйдешь. И уходя с престола, без борьбы и протеста, он не захотел передать обреченного трона своему сыну, он взял его с собою, чтобы потом собственными руками снести его на смерть в роковой подвал Ипатьевского дома. Последний царь. Когда-нибудь великий поэт напишет эту трагическую поэму.